Глава восьмая. Вестибюль был огромен и настолько полон пространства и белизны, что было трудно понять, где находится другой конец. Натан моргал и крутил головой, надеясь, что какая-нибудь невидимая деталь появится на свет или что от перемены угла что-то разъяснится. Однако ему по-прежнему казалось, будто они вступили в новый мир, белый, чистый и пустой. Когда Белоус затворил за ними дверь, иллюзия стала окончательной. Теперь с любой стороны от Натана не осталось абсолютно ничего, что могло бы привлечь его внимание. Разве что, может быть, на краю зрения то здесь, то там возникала некая размытость, однако было невозможно понять, что именно там размыто. Это помещение господин создал, чтобы отделить свое жилище от мира обычных людей. В него только один вход, и уйдет немало минут на то, чтобы добраться до другой стороны. «Заклинаю вас, мужские дети, не пытайтесь в своем нетерпении пересечь его самостоятельно. Через эту комнату ведет лишь одна тропа, и она отмечена не теми знаками, которые может увидеть любой, но теми, которые доступны лишь посвященным». Но с Белоуза из стороны в сторону, он медленно кивнул. «Вполне можно понять ваши желания» поскорее кинуться к лестнице, ведущей к его двери. Но если вы поддадитесь ему, то в одно мгновение обратитесь в прах. В большей части этой комнаты господин разместил волоски невероятной тонкости, настолько тонкие, что даже свет не берет на себя труд их освещать, но проходит мимо с обеих сторон. Случись вам пересечь такой волосок, и вы окажетесь в той же позиции, что очищенное вареное яйцо в яйцерезке. Вы окажетесь мертвы, прежде чем успеете понять, что с вами происходит. Здесь возникает интересный вопрос. Если человек не осознает своей смерти, значит ли это, что он продолжает чувствовать себя живым? Если вы желаете найти на него ответ, вам достаточно лишь попытаться пересечь это помещение без посторонней помощи. «Здесь есть проход, и я могу воспринимать его со всей ясностью, но это знание доступно лишь мне одному». Натан протер глаза под улом своего балахона. В комнате, несомненно, имелась какая-то размытость. Когда он отводил взгляд от окружающего пространства и фокусировал его на кончике носа Белоуза, описывавшего неспешные восьмерки на протяжении речи, Если он, при этом не отвлекаясь, сосредотачивался исключительно на нем, то становилась видна тоненькая паутина или что-то очень похожее, тянувшееся через всю комнату. Если господин отметит вас своим знаком, я буду сопровождать вас до этой двери. Не отходите от меня ни на шаг. Ширина прохода достаточно лишь для трех человек, идущих бок о бок. «Если вы замешкаетесь, или начнете баловаться, или в нетерпеливом восторге захотите побежать вперед, от вас не останется ничего, что могло бы пожалеть об этом». Теперь Натан видел проход. Если он поворачивал голову, чтобы посмотреть прямо, видение рассеивалось, но, глядя в сторону, он мог краем глаза проследить тропу, вилявшую то вправо, то влево через весь вестибюль. «Я довольно ловок» продолжал Беллоуз. «Но ловкость моя далеко не та, что прежде, а долгие годы, проведенные в удовлетворении потребностей господина, лишили меня способности понимать ту животную хитрость, какой вы, мужские дети, обладаете. Я не пытаюсь искать себе оправдание. Если, вопреки доводам рассудка, вы попробуете бежать, я постараюсь вас остановить и удержать, ради вашей собственной пользы и ради блага господина». Но я не могу гарантировать, что моя попытка увенчается успехом. Лишь вы сами можете быть гарантами собственной безопасности. Когда господин появится перед вами, сдерживайте свои чувства, а также сдерживайте ваши движения». Словно по сигналу, на другой стороне комнаты отворилась дверь, видимая лишь как силуэт на белом фоне. Белоус судорожно вздохнул полной грудью. Это он. В дверном проеме показалась тень, хотя расстояние было огромным, тень очень ясно выделялась по контрасту с однообразием помещения. Это был мужчина. Он остановился на пороге, поддергивая рукава и оправляя на себя сюртук. Его руки не обладали необычайной длиной, и суставы гнулись в нужную сторону. Положив ладонь себе на голову, он пригладил волосы. На нем не было ни цилиндра. Не жесткого воротничка. Когда он поднял руки, чтобы поправить галстук, в его движениях не было ровным счетом ничего необычного. А затем, в одно мгновение, он оказался перед ними. Очевидно, для него не было необходимости преодолевать промежуточное пространство с помощью прохода. «Добрый день», — проговорил он. Его голос звучал спокойно и благожелательно, словно голос доброго дядюшки. На нем был самый обыкновенный костюм, скроенный по стандартному образцу, респектабельный и неброский. Мужчина был примерно одного возраста с Натановым отцом, хотя значительно лучше сохранился. Белов склонился так низко, что ткнулся кончиком носа в пол перед собой. Когда господин попросил его выпрямиться, он вытер испачканное место носовым платком. «Право же, Белоус!» Вовсе нет необходимости в таких формальностях. Господин повернулся к мальчикам. У него было приветливое лицо, открытое, с пытливым выражением глаз. Он уделил первому мальчику в шеренге, им оказался Плакса, не меньше внимания, чем можно ожидать от кого бы то ни было в отношении любого человека, независимо от важности его положения. «Молодой человек», — произнес он, — Что мы можем сделать, чтобы вас развеселить? Как вы считаете?» Плакса с блестящими от слез щеками поднял голову. Господин улыбнулся, и мальчик поглядел ему в глаза. «Ну вот, и вовсе незачем плакать, верно? Все не так уж и плохо. Как насчет леденца?» Господин протянул ему леденец на палочке, хотя откуда тот взялся, Натан не мог бы сказать. Мальчик не двинулся с места, но облизнул губы. «Берите, берите, я никому не скажу». Мальчик протянул руку. В этот момент в воздухе что-то мелькнуло, слишком стремительно, чтобы уследить, но когда лакомство оказалось в руке мальчика, его щеки уже были совершенно сухими. Натан моргнул, но никто другой, кажется, ничего не заметил. Плакса, который больше не плакал, засунул леденец себе в рот. Господин улыбнулся и кивнул Белоузу. «Видите Белоуз?» — заметил он. «Мои леденцы — превосходное лекарство от хандры. К счастью, у меня их неисчерпаемый запас». Доказывая его правоту, в его руке появились еще четыре. Сунув один себе за щеку, господин предложил другой следующему мальчику в ряду. «А вы, сэр, кто будете?» Роберт. — отозвался тот, беря леденец. — Что же, Роберт, надеюсь, вы из тех парней, которые любят приключения? — Смотря какие, — сказал Роберт. Господин улыбнулся и снова кивнул Белоузу. Готов поспорить, что любите. И у меня есть предложение как раз для вас. Как бы вам понравилось служить на моем корабле, а? Думается, мне эта работенка придется вам в самую пору. «Всяко, может быть», — сказал Роберт. «Разумеется». И вновь промелькнуло что-то, неуловимое для глаза. Оно измерило мальчика в высоту, затем в ширину и в глубину. «Да, я думаю, вы превосходно подойдете для этого места. И в леденцах у вас недостатка не будет». И здесь господин не замешкался даже на долю мгновения, и никто не отреагировал ни малейшим образом. Движение было того же порядка, что и паутина. Его нельзя было увидеть прямо. Натан устремил взгляд на далекий дверной проем и намеренно сосредоточил его там, когда господин обратился к следующему мальчику. «А вы? Не доводилось ли вам задумываться о том, чтобы посвятить себя садоводству? У меня здесь имеются очень редкие цветы, которым необходим уход». «Вы кажетесь мне мальчиком, который разбирается в растениях. Могу я взглянуть на ваши руки?» Мальчик протянул ему руки. Натан увидел это и теперь. За какую-то долю секунды господин вынул из сюртука иглу и уколол ею ладонь мальчика. Проступила капля крови, господин подцепил ее кончиком ногтя и поднес к губам, а затем его руки оказались на прежнем месте, словно ничего не произошло. «Чудесно! Я вижу в вас большой потенциал. Вы обладаете всем необходимым, чтобы со временем стать главным садовником. Это совершенно ясно. Если вы целиком посвятите себя этому занятию, я уверен, что мои растения будут процветать». «Ну, а вы...» Он повернулся к Натану и замер с приоткрытым ртом на середине непроизнесенного слога. Затем его лицо словно бы оплыло. Совсем чуть-чуть, но в достаточной мере, чтобы все черты слегка провисли. Складка губ, щеки, веки. Господин кашлянул, и все вернулось на надлежащие места. «Белоус», — проговорил он голосом, в котором было нечто напоминающее кваканье. Некая лягушачье хрипотца, словно его глотка вдруг оказалась слишком тесной. «Кто это тут у нас?» Белус придвинулся вперед, склонившись уже не настолько низко, как прежде, но в неизменной согбенной позиции. «Боюсь, сэр, что мы с этим мальчиком не были представлены друг другу. Я ощутил в нем благоухание наследственности. Очень сильно. Чрезвычайно любопытный экземпляр». Господин кивнул, продолжая смотреть на Натана. Он не отводил от него взгляда ни на секунду, даже чтобы моргнуть. Откуда его привезли? Он прибыл вместе с вашим поставщиком с юга, как и все они. Понимаю. Молодой человек, назовите мне ваше имя. Господин наклонился вперед. У него были внимательные коре глаза, но красные прожилки усеивали белки. Его лицо было припудрено, но в тех местах, где пудра осыпалась, из-под нее проглядывалась серая кожа. Кожа человека, которого одолевают заботы или который слишком мало спит. Воротник его рубашки был слегка потерт, и теперь он гораздо больше напомнил Натану отца, осунувшийся нездоровый. «Меня зовут Натан», — господин поднял руку. Тривс закончил он. Натан кивнул, но господин уже отвернулся от него. Белоуз, для этих троих я могу найти применение». «Последний мне не подходит». «Но, сэр...» — Натан ухватил господина за рукав. Тот обернулся, и Белоус застыл, охваченный ужасом. Господин воззрился на руку Натана так, словно перед ним было нечто поистине необыкновенное. Натан поспешно отдернул ее. «Я должен у вас работать, — так сказала мама. Папа очень болен, и если не будет денег на лекарства, он умрет». «У нее не хватит хлеба на нас обоих». Господин пристально разглядывал Натана. «Как ты? Уже искришь?» — спросил он. Натан молчал, испуганно думая о том, что этот человек каким-то образом вызнал его секрет. Ему хотелось ответить отрицательно, чтобы скрыть свой позор. Он даже попытался сделать это, но его голова кивнула помимо его воли. «Ну так прекрати это делать!» резко проговорил господин. «Если тебя хоть немного заботит твое благополучие, Белоус, уведите его». И Белоус увел Натана прочь, прежде чем тут успел произнести еще хоть слово.